Может быть, я тогда стану лепешечником. Ты ведь помнишь, как я, научившись пекарскому ремеслу, сам пек тебе лепешки? Когда-то я пек лепешки одной тебе. Теперь буду печь всем людям в городе. Помнишь, когда я мне унился волчонком, я собирался бежать впереди этих людей. Гордился, что происхожу от того, кто выделился из толпы. Но в другом городе, в другом людском потоке я страдал и тосковал по своей толпе, по ним всем, рвался к ним. Что же теперь гнушаться плыть среди них? Почему я поспешно выбрался из их потока? Не от того ли, что я все-таки всегда хотел не с ними быть, а над ними возвыситься? Вожаком, волком хотел им быть. Восесть над ними хотел, чтобы их несло, а я сидел бы и указывал, куда им двигаться. А они выкинули меня из своего чрева, так как поток, волокший камень, выкидывает из себя и оставляет в стороне камень, который долго над потоком возвышался, на который волочь надоела потоку. Так не пора ли смириться бывшему наследнику, признать, что прежний волчонок сгинул, я его в себе вырастил. А он здесь оказался уже ненужным.